Глава 37 Не пора ли ружью выстрелить еще раз? Когда я, переодевшись, вышла из клуба, на ступенях меня ждал Илья. «Нам нужно поговорить», — произнес он. Его глаза были холодны, лицо в свете фонарей. Казалось мертвенно-бледным. «Нам тоже нужно с ней поговорить», — парировала бабушка, толкая меня в сторону дедовской машины. Я шла, не оглядываясь, хотя чувствовала, что Греков смотрит мне в спину. Я боялась обоих разговоров. Слишком многое пришлось бы объяснять. Бабушке о ночах с Ильей, Илье об отношениях с Андреем. Откуда Волков узнал о них, так и осталось тайной. А о том, какие слухи поползут по деревне, и вовсе думать было страшно. Если Максим решился прилюдно назвать меня эскортницей, то я представляю, что он еще может наговорить. Больно и обидно, когда друг детства оказывается с гнильцой. Он понял, что его слова о беременной любовнице Ильи на меня не подействовали и решил зайти с другой стороны, оттолкнуть от меня Грекова. Так не доставайся же ты никому. Подъезжая к дому, мы увидели у калитки знакомый внедорожник. Нет, это был не Илья. На огромной машине сиял логотип агрофирмы «Русский ковчег». К нам пожаловали гости. Когда мы ввалились в прихожую, встретившая нас Надя сделала большие глаза и шепнула. — Волков-старший! Он там! — она оглянулась на дверь гостиной. — Столий разговаривает. У меня сжалось сердце. Неужели между мной и Максом еще не сожжены мосты дотла? После сегодняшнего выступления Волкова И речи быть не могло, что я захочу ответить на любое его предложение согласием. Подумалось, что дядя Паша не в курсе произошедшего, и пришел, как и грозился его сын, познакомиться со мной. «Иван Иванович, заряди ружье на всякий случай», — тихо произнесла умница бабуля, расстегивая пальто. «Если они еще хоть слово скажут против нашей внучки, я лично всажу каждому волку заряд соли в зад». У меня повлажнели глаза. Гончаровы, они такие. За своих встают горой. Я сразу узнала отца Максима. За прошедшие годы он заматерел. Большой, широкий, седой. Под ним жалобно скрипнул стул, когда Волков-старший, поприветствовав хозяев, снова сел. Я и не думала уходить к себе. Уже не ребенок, чтобы прятаться или стоять в углу. Анна. — начал Волков-старший. Ему было тяжело говорить. Мозолистая рука, лежащая на столе, то сжималась в кулак, то снова расправлялась. Мне трудно назвать своего сына подлецом, но иначе я его поступок объяснить не могу. Объявить на весь клуб то, что держалось в секрете. — Вас не было в клубе, так откуда? Мне говорить тоже было трудно. Рот пересох. «Откуда мне известно, что произошло на сцене?» — перебил он. «Как быстро сплетни расползаются по деревне!» — с обидой в голосе произнесла бабушка. «У меня везде свои люди. В клубе тоже. И будьте покойны, я не разрешу трепать достойное уважение имя Гончаровых в своих владениях». «Вот он, истинный хозяин Медведкова». «А сын? Что ж, он разочаровал меня не в первый раз». В том, что сегодня неприятная правда всплыла наружу, есть доля моей вины. Волков-старший вздохнул. Его пальцы опять сжались в кулак. Это мои люди навели справки о вашей внучке. Я должен был знать, кем грезит Максим и кого хочет привести в мой дом. И вы посчитали Анюту, недостойной вашей семьи? У деда побелели губы. И чтобы навсегда отвратить сына от девочки, с которой он дружил с детства, назвали ее эскортницей? Не я. Такое определение дал ее любовник. Анна сопровождала Андрея Малахова в поездках по заграницам. После такого вряд ли найдется приличная семья, которая захочет ее принять. Неудивительно, что Максим болезненно отреагировал на правду. «Мне жаль, что вышло все так некрасиво. Я не хотел, чтобы о прошлом вашей внучке знала вся деревня. Конечно, на каждый роток не набросишь платок, но у меня есть рычаги, чтобы они замолчали». Я поднялась с места. Не могла сидеть и слушать, как переиначивают то, что происходило между мной и Андреем. Хотелось крикнуть «Неправда, я любила его!» Да, я работала в его компании и выезжала с ним за рубеж, но это были командировки. Но кого я хотела обмануть? Со стороны мои поездки на самом деле выглядели как эскорт. Андрей нашел способ отомстить, дотянувшись до меня издалека. Как же я была глупа и наивна, надеясь, что прошлое не нагонит меня. Я бежала от него вместо того, чтобы разобраться на месте и поставить точку. Я не буду оправдываться, собравшись с силами, произнесла я. Во всяком случае, не перед вами. Вы не жалеете собственного сына, ставя ему планки, которые он не может перепрыгнуть. Что уж говорить о других. Но мне не нужны ни ваша жалость, ни извинения. Мне наплевать, что вы думаете обо мне. Сегодня я здесь, а завтра в Москве, где забуду о Волковых, как о страшном сне. Жаль только, что вся эта грязь Коснулась моих родных. — а нас не беспокойся, деточка. Дядя Толя тоже встал. Подошёл ко мне, обнял за плечи. — К нам грязь не пристаёт. А после тех, кто её приносит, он выразительно посмотрел на Волкова. — Мы обрабатываем дом дустом. — Надюша, неси сюда торбу. Пора заняться обработкой. Волков поднялся, Оглядел всех нас тяжёлым взглядом. Бабушка нырнула в соседнюю комнату и вышла оттуда уже с ружьём. Она не наставляла его на дорогого гостя, нет. Просто гладила цевьё, словно успокаивала себя и оружие. Хлопнула входная дверь, заурчал двигатель. Я без сил опустилась на стул и закрыла лицо ладонями. «Ну-ну, деточка!» Надя погладила меня по спине. Мы все тебя любим. Пусть он хоть как извращает правду. Мы-то ее знаем. А в деревне народ поболтает и забудет. Тут всегда найдется, кому косточки перемыть. Надя, я не о том сейчас плачу. Мне больно, что обо мне плохо думает Греков. Я не стеснялась присутствия всех Гончаровых, собравшихся вокруг стола. Ты не можешь знать, что он о тебе думает, пока не поговоришь с ним». «Захочет ли он теперь?» «Захочет», — неуверенно ответила бабушка. «Он же в клубе к тебе подходил?» «Я боюсь с ним встречаться. Знаю, что он собирается сделать. Скажет «прости», но мы не можем быть вместе». «А ты хочешь быть с ним вместе?» Дядя Толя топтался за моей спиной, как большой медведь. «Я... я люблю его». Вдруг в ванной что-то с грохотом упало. Мы все обернулись на дверь. Бабушка навела на нее ружье. Я усмехнулась. В каждой пьесе, висящее на стене ружье, обязана выстрелить. Наша не замолкает.